Глава 9. Славная драка. Задание выполнено. Вы сразились с вером без оружия. Вы получаете 2000 очков опыта. Пользуясь внезапной заминкой, я чуть отполз назад. Но вер явно не собирался меня добивать. Напротив, скорее он выглядел так, будто бы встретил давно пропавшего и горячо любимого брата. Не дожидаясь, пока я протянула донь, гигант подхватил меня под руки и одним движением поднял. Я бы не так уж сильно удивился, встретив смерть от недостатка кислорода или перелома грудной клетки в радостных объятиях, но так далеко его неведомо откуда взявшаяся сентиментальность, хвала богам, не зашла. Вера ограничился тем, что поставил меня на ноги и тут же отступил на шаг, разглядывая: "Что с тобой?" — проворчал я. — Передумал заставлять нас глотать снег? — Тебе нет нужды доказывать свою доблесть, Антар. Виар все еще широко улыбался, но его глаза вдруг стали серьезными. — Лишь истинный храбрец достоин той отметины, которую ты носишь. — Что ты хочешь? Мьёльнир! Мо — Мьёльнир! Мо-молод сына Одина! — Мьёльнир! Мо-молод сына Одина! Вирт ткнул меня пальцем в грудь так, что я чуть снова не полетел в снег. Самогучий бог коснулся тебя и наградил своим даром. Не многие смертных удостоились такой чести. Действительно, я уже успел забыть. Для меня похожие на молнии синие, отмеченные по всему телу, давно уже стали чем-то привычным. Но на окружающих неизменно производили впечатление. Веру оказалось достаточно увидеть рисунки тора на моей коже, чтобы прекратить драку. Сам не знаю, что это значит. Я коснулся пальцами молоточка на груди. Эти отметины появились после того, как в меня ударила молния. Я чудом остался жив. Это не чудо, а воля тора. Улыбнулся Вер. Он пожелал наградить тебя особой силой и показать, что ты под его защитой. Значит, и я не враг тебе, Антар. Так просто? Подал голос Славко. Кто ты вообще такой? Такой же странник, как и вы? Вер тяжело вздохнул. Я лишён даже права назвать род, которому принадлежал. Почему? Поинтересовался я. Таков закон. Я совершил ошибку, назвал друзьями дурных людей, и отец сам изгнал меня из своего дома. Я не смогу вернуться, пока не искуплю вину, и теперь мне придётся искать убежище среди верном гновение смолк, посмотрел на Славку и потом обратно на меня. Среди людей твоего народа, антар, среди слафов я понемногу начинал понимать, кажется, начинал. Похоже, рыжебородый здоровяк рассорился со своим семейством, поддержав одного из конунгов, или напротив, присоединившись к тем, кто не желал признавать никакой власти. И когда дела пошли совсем паршиво, удрал за большое море. Точно так же, как и мы с Рагнером и его хирдманами. Что же ты натворил? Славко отошёл в сторону и подобрал со снега лук и своё одеяние. И как очутился здесь, да ещё и в одних штанах. Это долгая история, просопел Вер. Может быть, однажды ты её услышишь. Я так не думаю. Славка демонстративно развернулся к нам спиной и принялся собирать разбросанный лут из тайника. Мы не задержимся здесь надолго. Вряд ли Славке так уж сильно досталось в драке. И всё же он явно не слишком-то обрадовался даже нашему внезапному примирению. То ли ему не понравился Вер, то ли его кулаки. Впрочем, закономерно. Ты позволишь мне пойти с вами? Верс склонил голову. Мне никогда не приходилось бывать в этих местах раньше, и я Ты ведь даже не знаешь, куда мы идём. Я сложил руки на груди. И кто мы такие? Я знаю достаточно. Верс снова указал на отметину на моей груди. Тор не станет покровительствовать недостойному. Славка едва слышно фыркнул. Похоже, перспектива заиметь в спутнике грубого северянина, едва не переломавшего нам все кости, его не слишком то радовала. Как и меня. Не то чтобы я всё ещё видел в Виаре какую-то особую угрозу, но всё-таки вопросов пока оставалось куда больше, чем ответов. Зачем ему идти с нами? Кто он вообще такой? И как очутился здесь, в занесённой снегопадом глуши, да ещё и в одних штанах? Зато со сорок второй уровнем. Так. Мне захотелось зарядить себе полбу. Запредельный уровень, но при этом никакого снаряжения. Появление вдали от цивилизации у ётуна на куличиках. Сомнительная биография, если вообще не выдуманная, только что на ходу. И всё в общих чертах. Ошибся, согрешил, пришлось бежать, рассорился с родными, друзей нет. Совпадение. Ну, точно нет. Слишком похоже на респаун высокоуровневого игрока после визита к великанше Хель. Но если так, кто и где умудрился угрохать такого терминатора? Когда его забросило сюда, в этот йотунов лес? Как он нашёл Славкин тайник? Почему захотел подраться и почему так же внезапно передумал? Впрочем, какая разница? Для меня любой игрок одинаково нежелательный сосед. Вряд ли у Сивого и его команды есть техническая возможность забросить диверсанта мне прямо под нос через Хельхейм. Но и такое полностью исключать нельзя. Да и ветеран Гардарики уровня 40+, уж точно знает, кто я такой и сколько может стоить моя голова, если не отрывать её от тела. Возможно, именно поэтому и набивается в друзья Мне не нужны попутчики. Я отступил на пару шагов, чтобы в случае чего успеть рвануть к сабле. И времени у меня немного. Никогда я ещё не навязывался тому, кто сам не желал бы моей дружбы. Вер грозно сдвинул брови. Но едва ли этот лес принадлежит тебе, Антер, и каждый здесь волен идти куда хочет. Я дойду лишь до дороги. И там наши пути разойдутся, если пожелаешь. Если до этого времени он не успеет созвать сюда все прикормленные сивым кланы. Впрочем, что мешает ему делать это прямо сейчас? Йоту на вы кости! Если я действительно вляпался, то уже по самую шею. Я не хотел обидеть тебя. Я застегнул пояс с ножнами. Ты славный воин. Но я видел достаточно, чтобы научиться осторожнее выбирать друзей. Я почту за честь, если ты пойдёшь с нами до дороги, но ну, о большем не проси. Понимаю, пророкотал Вёр. Мне тоже случилось довериться дурному человеку, но я клянусь, что не причиню зла ни тебе, ни твоему хускарлу. В эти тёмные времена клятвы стоит немного. Даже клятвы достойнейших из достойных, тут же поспешно добавил я, разглядев в глазах Вера недобрый блеск. Но даже если я не приму твоей дружбы, будь же моим гостем, хоть я и не звал тебя. Наверняка у моего Хускарла отыщится и добрый мёд, и хоть немного еды найдётся, проворчал Славко. Если он не всё там растоптал. Слав, лично Антер. «Абрикосище, ты кукухой поехал? 42-й левел. Ты понял, кто это? Антар, лично Слав. Спокуха, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Слав, лично Антар. Что? Антар, лично Слав. Да понял я, понял. Пусть думает, что мы повелись. Все равно по-тихому сейчас не свалим, а там видно будет. Слав, лично Антар». Ага. Слав лично Антер. Да, план. Антер лично Слав. Во. И по возможности, огнись потихому и погляди, что за вер. Наверняка на форумах светился, ветеран же ж. Слав лично Антер. Ещё какой? Ты с ним осторожнее, ладно? Прихлопнет и не заметит. Это я уже успел сообразить и сам. С саблей в руках я бы, пожалуй, смог бы победить Вера, но это не точно. Одним богам известно, на что способен боевой персонаж 42-го уровня. И откуда такие показатели силы и телосложения? Даже если он хапнул подходящие стартовые особенности и потом добивал бонусами на юбилейных уровнях, выжать подобное даже из удачного билда вряд ли возможно. Артефакт? Но что у него вообще есть, кроме видавших виды кожаных штанов? Какие-нибудь легендарные сапоги повелителя великанов на плюс 10 к силе? Вад, вот, держи. Славка кинул мне перетянутый широкой кожаной полосой свёрток. Специально для тебя собирал. Неожиданный подарок отвлёк меня от размышлений, едва не заехав в понос. Ладно, Подумать, как избавиться от Вера, я успею и потом. Если уж он до сих пор не свернул мне шею, то скорее всего и не свернёт, по крайней мере, пока. Получен новый предмет. Чёрная мантия из Гринстоуна. Класс броня, тип уникальный. Вычит урона 3%. Особые свойства: Снижение затрат очков духа при использовании колдовских умений на 20%. Скорость восстановления очков духа плюс 25%. Запас очков духа плюс 50%. Примерно два столетия назад один из предков нынешнего правителя империи Велел своему придворному магу отправить людей во все подвластные короне земли, отыскать и привести в столицу детей с магическими способностями. Не все гонцы вернулись, но те, кто уцелел, притащили в город целую ораву заплаканных мальчишек и девчонок. Надо ли говорить, что у большей части не оказалось и искорки колдовского дара. И всё же император было прям. Он намеревался создать прямо в столице первую в этом мире школу магов. И уже через несколько месяцев за чёрными стенами бывшего монастыря Гримстоун начались первые занятия. Придворный маг императора и другие преподаватели, что есть силы, вколачивали тайные знания в головы ребятишек, три четверти из которых не умели даже читать. а те пытались запомнить хоть пару магических формул. Школа магов просуществовала недолго, слишком много внимания к ней проявляли служители двуединого, которые ни с кем не желали делиться правом на чудо. Наследник императора оказался слишком мягкотелым, чтобы спорить с Конклавом, Верховным Советом Архиепископов. Испустя всего пару лет после смерти его предшественника магическую школу в Гринстоуне закрыли. И всё же из её стен успели выйти несколько десятков молодых волшебников, среди которых отыскалось несколько по-настоящему талантливых и могучих. За природный дар и старание каждый из них получил из рук самого придворного мага подарок чёрную мантию. От школы остались лишь воспоминания, но о деяниях её воспитанников ценятся колдунами и поныне. Как знать, может быть, вам досталось наследие одного из тех, чьё имя будут помнить даже когда зарастёт травой последний чёрный камень Гримстоуна. Получен новый предмет. Поэс Эйрика Светлаукова. Класс: Поэс. Тип: Легендарный. Особые свойства — сила плюс два, воля плюс три, восстановление очков духа плюс два в секунду. Эрика Светлоокова по праву называют одним из величайших конунгов прошлого, вторым после Эгеля Скальгримсона. О его деяниях расскажет не только Скальд, но и любой, кто был рожден на Севере. Легенды приписывают ему не только доблесть воины и дар полководца, но и умение творить колдовство. И это один из немногих случаев, когда в древних сказаниях больше правды, чем вымысла. Эрик Светлоокий действительно был одним из видеющих. И чтобы убедиться в этом, достаточно лишь коснуться пояса, который ему когда-то принадлежал. Прошло уже несколько сотен, если не целая тысяча лет, но пряжка всё ещё буквально искрится магической силой. Ничего себе. Мантия выпускника Гримстоуна неплоха, но настоящим подарком оказалась стягивающая её неприметная полоска кожи с потемневшей от времени бронзовой пряжкой. Уже застёгивая её на поясе, я почувствовал тепло. Древний металл Йотун знает, сколько провалялся в снегу, но всё равно приятно согревал пальцы. Да уж. Вот что значит сила настоящего видящего. Пришёл переодеться? Усмехнулся Вера, глядев меня с головы до ног. Сменил доспехи на трепё. Такой наряд впору носить странствующему колдуну, а не воину. Как скажешь. Я пожал плечами. Пожалуй, я и есть странствующий колдун. Я покрутился на месте и потянулся, прислушиваясь к ощущениям. Кажется, стало лучше. Мантия из гримстоуна села как влитая, и по сравнению с латным доспехом почти ничего не весила и не стесняла движений. Вычет урона в символические 3% не давал никакой защиты, но нужна ли видящему броня? Наверное, нет. Уже нет. Я наконец-то перерос железки. Поправив мантию, я набросил на плечи плащ и натянул капюшон. В тебе есть сила. Я чувствую. В голосе Вера прорезалось неподдельное уважение. Ты рождён великим воином, но твоё предназначение в другом. Видящий достоин не меньшего почёта, чем те, кто носит оружие. Вот как. Я поправил пряжку плаща на плече. Что ты знаешь о видящих? Не так уж много, отозвался Вер. Они величайшие волшебники из смертных, и их власть иной раз выше даже власти богов. Недаром первым из видящих называют самого всеотца». Даже так? Впрочем, логично. Если уж одноглазый верховный бог северян научил колдовству и людей, и бессмертных асов, откуда сам он взял свою силу? Разве что у извечного? «Откуда?» которого молчан называл высшим или родом прародителем создателя Сварога. Все отец лишился глаза, чтобы испить из источника мудрости. Снова заговорил Вер. И пусть тебе досталась лишь капля той воды, ты заплатил за неё немалую цену. Я не из тех глупцов, кто не верит, что слово видеющего обладает даже большей силой, чем меч воина. Непрост вер. Ох, как непрост. Хоть и без труда прикидывается драчливым и недалёким мордоворотом. И всё-таки что-то в нём упорно не давало мне покоя. Не сходилось. Нет, свою роль он отыгрывал мастерски, но было и настоящее, то, что невозможно подделать даже с незаурядным умом и актёрским талантом. И откуда этот ходячий утёс может столько знать о видеющих и природе местной магии? Да и зачем ему это? Тебе стоит одеться. Я указал на обнажённый торс Вера. Пусть зима здесь совсем не такая, как на севере, лучше не мёрзнуть. Холод мне не страшен, усмехнулся Вер. Но я не хочу пугать людей своим видом. У твоего Хускарла не нашлось ничего, что пришлось бы мне в пору. Я могу взять твой доспех, Хантер. Едва ли он пригодится тому, кого защищает древнее колдовство. Отлично. И без того непробиваемый амбал с запредельным телосложением обзаведется еще и не самым плохим вычетом урона. Впрочем, теперь-то какая разница? Забирай. Я махнул рукой. Лучшего подарка мне для тебя всё равно не найти. Любой подарок требует благодарности. Вера подобрал с земли мою искалеченную броню и принялся пристраивать на могучие плечи. Я не останусь в долгу, видищий. Вот спасибо. Лучшим подарком от Веры для меня стало бы его внезапное и окончательное исчезновение. Но он явно собирался прогуляться с нами по лесу, а то и дальше. Но настоящей тревоги я почему-то не чувствовал. Гигант, способный свернуть мне шею одной рукой, по непонятной причине внушал доверие. Я даже успел на мгновение подумать, что в его компании путь через глухие чащёбы окажется куда безопаснее. Но тут же отогнал эту мысль. От терминатора уровня 40+ Лучше держаться подальше. Здесь медовуха и немного хлеба. Славка кинул Веру небольшой холщёвый мешок. Можно поджарить мясо, если мы не так уж торопимся. Не стоит разводить огонь. Вер покачал головой. Воздух холодный, дым будет виден далеко. Верно. Уж чего чего, о сомнительных соседей у меня и так более чем достаточно. Не стоит привлекать новых. Не знаю, кто может выйти к костру из этой йотуновой чащи, но уж точно не друг.